Глава пятая. Посол Франции. Человек должен бороться против зла, используя всю силу, которая у него есть. Ян Палах. Нас опять прервали, так как вошел личный секретарь государя и сказал. Прошу простить меня, Ваше Величество. Звонили из посольства Франции и просят срочно принять их посла. Они сообщили, что их посол уже выехал в Гатчину. Странно, что их могло так взбудоражить, спросил император. «Пригласите моего секретаря подойти сюда», — сказал я, обращаясь к секретарю императора. Когда секретарь ушел, я добавил, «Попробуем сейчас выяснить, что происходит». Уже через пять минут поручик вошел в зал совещания и, поприветствовав императора, доложил. «Вызывали, ваше высочество?» Посол Франции запросил срочной аудиенции. «Что вы можете мне по этому поводу сообщить?» — спросил я у него. «А мне только что доложили об этом, и я успел выяснить причины перед вашим вызовом». 20 минут назад с телефонного аппарата номер 9 был произведен звонок посольству Франции. Звонивший передал следующее. «Передайте срочное послание послу от Лафаета. Они готовятся заключить военный союз с Германией». «Повторяю, военный союз с Германией». Конец сообщения. — Нам удалось выяснить, что это один из слуг, скорее всего, находившийся рядом с немецкой делегацией, когда они выходили из дворца, — доложил поручик. — А вы его арестовали? — Нет, решили дождаться ваших указаний. — Пока не трогайте, но дистанционную слежку установите и пройдитесь по всем его знакомым местам отдыха, а также с кем имеет контакты. Ну, вы, в принципе, и сами все знаете, что я буду вам объяснять. «Можете быть свободны», — сказал я. Когда поручик вышел, то император спросил, «Вы все телефонные аппараты прослушиваете?» «Да, нам это помогло выявить еще несколько агентов зарубежных разведок». «Так это не единичный случай предательства?» «Да, но зато они теперь все под надзором и передают только ту информацию, которая нам необходима. В будущем мы будем их потихоньку выводить из игры, но так, чтобы не насторожились». — И что будем делать с французами? — Говорить им полуправду. Главное — не называть страну, против которой у нас союз, и убедить, что наши договоренности в силе, — сказал я. — Мне кажется, их будет трудно в этом убедить, — сказал отец. — Я думаю, что смогу их в этом убедить, а пока я пойду готовиться к приезду посла, — сказал я и отправился искать принцессу. Уточнив услуг, где она может находиться, я нашел ее на занятии истории государства российского. «Извините, что прерываю вас. Не могли бы мы поговорить наедине?» Сказал я, входя в комнату, где пожилой мужчина вел урок по истории. вы преподаватель сам вышел и оставил нас вдвоем». «Что-то случилось?» — спросила Елена. «Нужна твоя помощь. Нужно убедить французского посла тебе поверить». Сказал я и рассказал подробно о предложении военного союза Германии и даже показал то предложение, которое мы им сделали. После короткого рассказа я добавил. «Я готов позвать тебя на подписание договора с Германией, после чего ты сможешь засвидетельствовать, что военный союз не направлен против Франции, поэтому они могут не волноваться, и наша страна не собирается разрывать или нарушать наши договоренности» но ты ни в коем случае не должна говорить, против какой страны этот союз заключен». «Хорошо, я постараюсь убедить их в этом», — ответила она. Через час, когда прибыл посол Франции, отец позвал меня к себе в кабинет, и я сел в кресло, стоящее рядом с рабочим столом отца. Через минуту вошел французский посол и сразу после приветствия объявил... «Моя страна категорически протестует против сближения Российской империи с Германией. Это противоречит сути и духу заключенных между нашими странами соглашений. Мы протестуем против каких-либо союзов и договоров вашей страны с Германией. Вы должны немедленно разорвать с ними все договоренности и впредь не иметь дело с ними». От такого напора и наглости не только император, но и я был немного ошарашен но быстро взял себя в руки и, получив от отца разрешение, ответил послу. «Господин посол, мне кажется, вы забываетесь и сейчас находитесь на приеме у его императорского высочества, государя-императора Российской империи, и вы можете, конечно, высказать свою точку зрения, а вот требовать и вмешиваться в политику и наши отношения с другими странами не имеете права». «Если вы продолжите разговор в том же духе, то я буду вынужден сомневаться в вашем душевном состоянии, и мне придется приказать вас связать и отправить вас обратно на родину», попросив заменить на здорового и вменяемого посла. Осадил я его, после чего, встав, налил стакан воды и подал его послу со словами «Придите в себя, и когда вам станет лучше, мы готовы выслушать цель вашего визита». Подождав, когда посол придет в себя и выпьет воды, я спросил совершенно спокойным голосом. — Итак, господин посол, какова цель вашего визита к нам? — посол собрался с мыслями и произнес. — Прошу простить меня за несдержанность, но мне доложили, что вы собираетесь заключить несколько договоров с Германией, в том числе и военный союз. Поэтому моя реакция на нарушение договора о военном союзе против Германии была столь бурной. О каком нарушении вы говорите и по каким пунктам? Я не припомню, чтобы в договоре было написано, что Российская империя не имеет права заключать договора с другими государствами, а также должна уведомлять Францию о своих решениях. «Мы не ваша колония, а суверенное государство». «Ваша попытка оскорбить нас возмутительно. Нам придется просить о замене посла», — сказал я возмущенно. «Но я этого не имел в виду, вы меня не так поняли. Я говорю о военном союзе с Германией, а это противоречит нашим соглашениям», — сказал посол. «В какой его части?» «Вы собираетесь заключить военный союз с Германией, но при этом имеете подобный договор с нашей страной, но это невозможно». «Наш возможный договор с Германией не затрагивает интересы вашей страны и не противоречит подписанным соглашениям». «Но как такое возможно? Я ничего не понимаю», — ответил растерянный посол. «Мы предложили им союзный договор на случай нападения на наши страны, одной из европейских стран, за исключением Франции. Сообщить больше подробностей я не могу, по крайней мере в данный момент». Посол немного подумал а потом уже более спокойно произнес. «Но как мы узнаем, что вы не ведете тайных переговоров с Германией о военном союзе против нас, и в итоге не заключите союз против нас?» Я сделал вид, что, думаю над его вопросом, и, выдержав небольшую паузу, произнес. «Вы доверяете вашей принцессе Елене Орлеанской?» Посол взял паузу и через минуту ответил. «В определенной мере я и доверяю мы можем пригласить ее на подписание договора, если до этого дойдет дело. И после этого она поклянется, что данный договор не угрожает безопасности Франции и составлен не против нее. Давайте спросим у нее, готова ли она пойти на это. Сказал я и, вызвав секретаря, попросил вызвать Елену, которая, подтвердив, что изучила условия предварительного договора, и там указано, что данный договор не действует в отношении Франции. После этого мы отпустили взволнованную невесту. После ее ухода посол просидел несколько минут задумчивости и произнес. — Прошу вас принять мои извинения и простить меня. Меня ввели в заблуждение, и я был неправ. Взглянув на отца и дождавшись его кивка, я сказал. — Мы принимаем ваши извинения. И теперь я хочу задать вам вопрос. Являясь нашим союзником, Франция ввела ограничения на торговлю с нашей страной. Как это укладывается в подписанное нами соглашение? Но вы изменили правила внешней торговли, а это может существенно ударить по нашей экономике. Ну а вот Германия готова торговать с нами на наших условиях и даже расширила предложение совместного сотрудничества. Она готова удовлетворить все наши потребности в машинах, оборудовании и даже рассматривает возможность строить свои заводы на нашей территории даже не являясь нашим союзником. У нас возникает ощущение, что, подписав с нами множество актов по взаимному сотрудничеству и торговле, вы не собираетесь их исполнять. А это же наталкивает нас на мысль, что вы можете также не исполнить свои обязательства по союзному договору. Это может привести к пересмотру нашего дальнейшего сотрудничества и введению таможенных ограничений или непомерно высоких таможенных пошлин, которые полностью прекратят торговлю между нашими странами. Мы хотим получать от вас ответ на этот вопрос. Я не готов вам сейчас ответить на него. Это надо утверждать в парламенте, а это долгий вопрос. В таком случае, если этот вопрос не будет решен, то с 11 января мы временно остановим ваши товары на нашей границе. Соответствующий указ об этом будет подготовлен и вам его вручат, сказал я. На этом наш разговор закончился, и недовольный посол вышел из кабинета. «Не сильно ты его прижал?» — спросил отец. «Не надо было выводить меня из тебя. Да и на самом деле это полезно будет нашим отношениям. Я думаю, Ротшильды надавят где нужно, и торговля в ближайшее время возобновится. А что мы будем делать с англичанами? Ведь они откажутся от торговли на наших условиях. Им сейчас будет не до нас». Если забастовка продлится хотя бы две недели, то они получат ощутимый удар по всем отраслям экономики. Скорее всего, это вызовет многочисленные бунты и погромы, Ну и мы им с поможем. А там, глядишь, и проект «Пирамида» даст свои результаты. Пока все складывается по нашему сценарию. Если цепочка событий не прервется, то их ждут тяжелые времена, — ответил я, пытаясь понять, не упустил ли я чего. «Надо подкинуть англичанам информацию об увеличении Германии и планов на строительство надводных кораблей полтора раза», — подумал я. «На завтра назначена встреча с представителями еврейских общин». «Как же мне не хочется с ними общаться», — произнес отец. «Предоставь тогда это мне. Объявите завтра, что больные, отдохните, а я сам проведу ее». «Да и, наверное, это будет правильное выглядеть со стороны». Какие красочные заголовки появятся после этого в польской и зарубежной прессе? Разгневанный наследник решил отыграться на бедных поляках, отдав их в рабство евреям. Мне кажется, неплохо звучит, но это в принципе не важно. А какие результаты по расследованию покушения на границе? По сообщениям, основные части прибыли в царство польское и готовы в случае необходимости навести там порядок. Следствие по делу о нападении на французскую принцессу и наследника престола официально завершено. Задержано около 800 участников и сообщников, помогавших в осуществлении нападений. Выявлено шесть подпольных типографий, печатавших книги на польском языке и призывающих к восстанию. Аресту нужно подвергнуть около двух тысяч семей, общей численностью более десяти тысяч человек. Среди арестованных или лиц, подлежащих аресту, много дворян, имущество на которых наложен арест, очень велико. На самом деле участников и сообщников намного больше. Но это только первая волна, остальных отложим до следующего восстания. Обнаружено много схронов с оружием и незаконной литературой. Большая часть руководства Польши относится негативно к русским, и мечтают об освобождении своей бывшей страны. По идее, их надо всех расселить по всей стране ровным слоем. Но опасаюсь, что получится, как с евреями. Можно попробовать их выселить в Австро-Венгрию, но боюсь, что уедут единицы. Те меры, которые я предложил, до конца не решат проблему, и я даже не уверен, что их можно ассимилировать. Но проводить геноцид целой нации нельзя». Посмотрим, что получится, и будем корректировать по ходу выполнения плана. В крайнем случае поступим, как турки. Создадим своеобразных польских янычар, воспитав детей с 7 лет. Но этот процесс не быстро и займет годы. Посмотрим, что даст заселение в этот регион казаков. Ты не боишься, что поднимется вся Польша? В ближайшие полгода-год массовое уступления маловероятно, так как мы в своем праве. Покушение на наследника и французскую принцессу, будущую супругу, в любом случае должно быть наказано, а то, что мы пойдем таким нестандартным путем, собьет всех с толку, да и полный план они не знают, а потом будет некому возразить. Мы постараемся пустить слух, что это идея евреев, и они дали большую взятку, чтобы выкупить Варшаву. Это сможет переключить ненависть с нас на евреев а те в долгу не останутся. Лет через двадцать там или наступит порядок, или будет постоянная точка сосредоточения всех волнений, и уже самим евреям придется защищать целостность своего новообразованного государства, тратя на это силы, деньги и свои человеческие ресурсы.